Макаров почувствовал себя так, будто его с ног до головы окатили ледяным душем. Как могло получиться, что Даша оказалась умнее и прозорливее его? Ведь он тоже слышал рассказ Сэма, а значит, должен был зацепиться ухом за то, что слово "дочь" тот употреблял только говоря о Гене. Почему? Держал интригу или просто подзабыл русский язык, а потом употреблял слова, не понимая, что вводит слушателей в заблуждение. Впрочем, этого они уже никогда не узнают. Отправив Поулину ночевать к реабилитированной Екатерине Холодовой, обойдя номер и убедившись, что все заперлись изнутри, и помня данные им инструкции, Макаров вернулся в номер к Даше и устало рухнул на кровать. "Так, давай рассуждать логически", сказал он. "Всех женщин 39 лет мы проверили. С одной стороны, кажется, что эта работа проделана впустую, но с другой, пустой работы по большому счёту не бывает". Мы проверили четыре версии, а значит, отрицательный результат тоже результат. Подозреваемых мужчин подходящего возраста у нас двое: владелец усадьбы Михаил Евгеньевич и его друг и деловой партнёр Игорь Арнольдович. Ты прав, Даша плюхнулась на кровать рядом, примерилась и смачно поцеловала Макарова в губы. Мужчин 39 лет, а значит, и подозреваемых у нас не двое, а четверо. Ты не сочтал себя и своего друга Игната? Вот ведь макодявка, восхитился Макаров, чувствуя, как к этой её поцелую у него вскипает кровь. Он бы всё сейчас отдал, чтобы запереть дверь изнутри, сорвать с Даши одежду и забыть о лежащем за стеной трупе хотя бы до утра. Но не мог. Как любила говорить мама, чувство долго родилось вперёд маленького Макарова. С точки зрения расследования ты рассуждаешь правильно и здраво, но я, как никто другой, знаю историю своей семьи. А потому уверяю тебя, что к Сэму Голдбергу не имею никакого отношения. А моя мама, дай ей бог здоровья, точно не жаворнок». «Ай, Гнат, вдруг Дженни Голдберг, то есть Штейнер, именно Настю наняла следить за своим отцом, потому что знала. Возлюбленный и есть ее сводный брат. Ты хорошо его знаешь? Давно?» «Знаю я его почти 10 лет. Мы вместе работаем в поисковом отряде». Макаров повернулся на бок, притянул Дашу к себе и уткнулся носом в её короткостриженные волосы, которые пахли травой, солнцем и ветром, словно за окном был неунылый конец сентября, а июльская сенакостная страда. С родителями Игната я не знаком, в детстве мы с ним не дружили, так что по большому счёту наше знакомство следует признать не глубоким, хотя мы и дружим. Вот даже вот тут вместе поехали, но из списка подозреваемых я Игната всё-таки вычеркну. Потому что вы вместе поехали в отпуск, то есть на том основании, что вы друзья? Нет. Макаров снова понюхал её волосы и поцеловал, потому что не мог сдержаться. На том основании, что Сэм Голдберг нанял тебя для поездки именно в Переславаль. Он знал, что его ребёнок живёт здесь, а Игнат приезжий. Уж Голдберг точно не мог знать, что Женя наняла Настю, а та притащит с собой своего бойфренда. Согласна. Пожалуй, да, медленно ответила Даша. Эту версию можно поставить после самой последней и проверить, если мы убедимся, что две другие ошибочны. Итак, Михаил и Игорь, два серьёзных основательных чувака, которые сегодня парились с нами в бане. Задумчиво сказал Макаров и сел, потому что думать лёжа рядом с Дашей было решительно невозможно. Ты на кого ставишь? На Михаила Евгеньевича, без тени сомнения откликнулась Даша. Я более чем уверена, что он сын Жаварнка. Во-первых, я слышала его странную беседу с Татьяной, когда стало известно о смерти Сэма, и ты объявил, что считаешь убийцей того самого ребёнка. Татьяна позвала Михаила помочь ей на кухне. Я случайно оказалась рядом и услышала, как она умоляла мужа никому ничего не говорить. Ты уверена? Да, она шептала: "Не говори им. Никому не говори. Они уцепятся, начнут душу мотать. Не говори, Миша". Интересно. И что было дальше? Ничего, даша сделала независимое лицо, которое, как уже знал Макаров, выражало лёгкую степень смущения. Игорь Арнольдович застукал меня за подслушиванием, поднял шум, Татьяна выскочила из кухни, и мне пришлось уйти. Но тогда с таким же успехом Татьяна могла уговаривать мужа не говорить нам, что жаварник это мать Игоря, подумал сказал Макаров. Он мог решиться открыть тайну друга, а Татьяна умоляла не влезать в неприятную историю. по результатом которой два друга могли поссориться. При общем бизнесе это неразумно, сама понимаешь. Да, ты прав, согласилась Даша. Вот только прошлой ночью я видела Михаила Евгеньевича, возвращающимся в дом. Когда? Я же рассказывала, я проснулась, подошла к окну и увидела Михаила Евгеньевича, который шёл от своего дома к отелю. Потом я услышала шум на лестнице, выскочила и столкнулась с Сэмом. А потом от ветра разбилось стекло. Задумчиво сказал Макаров: "Ну да, Семка как раз хотел мне что-то важное сказать. Начал издалека, что не очень хорошо владеет русским. Наверное, он уже тогда собирался уточнить, что ищет сына, а не дочь, но не успел. Не успел, потому что вас отвлёк шум разбитого стекла. А что, если Михаил пришёл в дом, встретился с Семем, договорился, что позже поднимется к нему в комнату, остался внизу и услышал ваш разговор на лестнице?" Сэм чуть был его не выдал, поэтому он бросил что-то тяжёлое в дверь, разбил стекло, поднял переполох, а потом сделал вид, что явился в дом только что, забивать дыру. Закончил свою работу, дождался, пока все успокоятся и уснут, а потом пошёл в комнату Сэма и убил его. Ты точно уверена, что видела в окне его? Ну, это был человек в брезентовой накидке. Когда я его увидела, то сразу подумала про нашего хозяина, по фигуре, по походке. Я не знаю, Женя, А вот мы сейчас пойдём и спросим. Макаров вскочил на ноги и потянул Дашу за руку, заставляя встать. Женя, это может быть опасно, вдруг встревожилась она. Не переживай, мне не впервой, Макаров снова оскалился как волк. Но если ты боишься, то можешь остаться здесь, просто за придверь. Ага, конечно. Тут я с ума сойду от мысли, что тебе угрожает опасность. Даша схватила свою куртку и влезла во все ещё влажные ботинки. "Нет уж. Я твой напарник в этом расследовании, так что пойдём вместе". "Ты доктор Вотсон, Арчи Гудвин или Гастингс?" рассмеялся Макаров. Она так ему нравилась, что у него даже голова немного кружилась. Он уже и не помнил, когда в последний раз испытывал головокружение от любви. "Я мисс Марпл в молодости", заявила Даша. "Вот выйду на пенсию и буду заниматься расследованием убийств". Мисс Марпл была старая дева, с удовольствием сообщил Макаров и снова расхохотался, когда Даша стукнула его концом шарфа. Пойдём на парник. И как я только раньше без тебя обходился. Осенняя ночь упала на них, как только они переступили порог дома. Ветер холодный, сырой, пронзительный проникал под куртку, трепал волосы, кусал шею. Снова пошёл утихший был дождь, и Макаров на мгновение словно вернулся на пару часов назад. Ощутил на руках тяжелое тело девочки Саши, для которой, к счастью, всё уже благополучно закончилось. От холода снова заныла спина, но думать об этом сейчас было некогда. Макаров задрал голову и посмотрел на окно гостевого дома. Начало 11, ещё не очень поздно. Тем не менее, часть окон уже были тёмными. В напряжённой атмосфере больше устаёшь. Да и на поиски Саши сегодня ходили практически все, не мудрено, что люди без сил. Темнило окно Игнаты и Насти. Уже уложили своих мальчишек Масловы. В их комнате на стёкла падал лишь синеватый отблеск работающего телевизора. В темноте сидели и запершиеся в одном номере Анна и Лиза, а вот Катерина и Паулина не спали, видимо, обсуждая минувший день. Макаров перевёл взгляд на стоящие в стороне домики: один гостевой, один пустой и один хозяйский. В жилых не спали. Макаров надел капюшон куртки, взял Дашу за руку. Иза шагал по каменной дорожке к дому Михаила и Татьяны. На стук открыла хозяйка, кутающаяся в большую вязаную шаль, и молча посторонилась, пропуская их в дом, где весело и уютно трещал огонь в разожжённом камине. "Хотите поговорить со мной? С вашего позволения, с Михаилом Евгеньевичем". Ему показалось, или Татьяна едва заметно вздрогнула. "Вы бы они не наговорились. Вы ж там почитай, 3 часа просидели". «Какие три часа?» – не понял Макаров. «Мы давно уже из бани ушли, а Михаил Евгеньевич еще раньше. Мы там...» Он замялся и против воли покраснел. Жар залил лоб, уши, шею. Татьяна перевела взгляд с него на Дашу, усмехнулась понимающе. «Мы там одни остались». «А где же он тогда?» Татьяна вдруг заметно встревожилась. «Он домой не возвращался, и с того момента, как я занесла вам блины в баню, я Мишу больше не видела». Ой, он же хотел с Игорем Орнульдовичем поговорить. Вспомнила вдруг Даша. Помнишь, Жень, он ещё сказал, что к нему зайдёт. Да, точно, согласился Макаров. Ой, ну тогда значит, он и о Игоре. Тут же успокоилась Татьяна. Они и про будущее усадьбы могут часами говорить. Всё-таки здорово, что 2 года назад всё получилось. Что получилось? не поняла Даша. Деньги найти. Миша, как эту усадьбу видел, сразу заболел идеей открыть здесь гостевой дом. Потом у него мама умерла, Лариса Евгеньевна. Он себе место найти не мог, депрессия началась. В общем, он интерес к жизни утратил. Я думала, уже на совсем, а усадьба его спасла. Конечно, нужно было деньги найти, на ремонт, на строительство, на то, чтобы обустроить тут всё. В общем, он попросил у Игоря взаймы, будто вовсегда дела хорошо шли. А тот предложил войти в долю и стать совладельцем. Конечно, Миша с радостью согласился, они же с Игорем друзья с детства. "Что ж, тогда мы, пожалуй, дойдём до этого вашего Игоря", спокойно сказал Макаров. "Извините, что побеспокоили Татьяну". "Да какое тут беспокойство, когда вокруг такое?" женщина снова зябко передёрнула плечами. "Страшно жить, честное слово, страшно". Спустившись с крыльца, Макаров и Даша пошли по тропинке к следующему дому. Постой Даша тронула его за руку, и он послушно остановился, словно показывая чудеса дрессоуры. Женя, теперь я точно знаю, что Михаил Евгеньевич и есть тот самый сын, на поиски которого Сэм отправился в Россию. Это именно он, ни Игорь Арнольдович, и ни Игнат. Я тоже так считаю, но на чём зиждется твоё стойкое убеждение? уточнил Макаров, оглянулся, не смотря ли кто. Притянул Дашу к себе за ворот и куртки и нежно поцеловал в краешек губ. Моё мнение основано на интуиции, мента, а твоё? Татьяна сказала, что маму Михаила Евгеньевича звали Лариса Евгеньевна. Лариса, понимаешь? Он покачал головой, с нежностью глядя на неё, маленькую, стройную, с милой и очень умной. Лариса, Лара, Ларка. Lark Ларк по-английски жаворонок. Вот ты чёрт! Макаров растёр ладонью затылок. "Говорила мне мама: учи сыночек иностранные языки, в жизни пригодится. А я дурак не слушал. Ну ничего, теперь у меня есть ты. Что ж, это ещё одно железобетонное доказательство нашей правоты. Пойдём посмотрим, что нам пропоёт этот жаворник. Интересно, успел он сказать Сейму, что его мать умерла перед тем, как убил?" с болью в голосе сказала Даша. "Мне почему-то было бы легче, если бы я знала" Сем уммер считает, что его любимая женщина до сих пор жива, благодаря той помощи, которую он оказал. Ты ведь спросишь, да? Я его обо всём спрошу, ответил Макаров, и его голос не предвещал владельцу усадьбы ничего хорошего. На стук в двери долго никто не открывал, но потом на пороге всё-таки появился Игорь Арнольдович, одетый в рубаху с закатанными рукавами, вязаный жилет и мягкие вельветовые штаны. На одежду он явно денег не жалел. Лицо у него было заспанным. Извините, прикорнул у камина, благодушно сказал он. Денёк сегодня выдался тяжёлый, так что после бани позволил себе коничку, да и уснул. Чем обязан? Мне нужно поговорить с Михаилом Евгеньевичем. Мишкой? Бизнесмен похоже удивился. Так его у меня нет. Но он же сказал, что собирается к вам заглянуть, нужно поговорить. Ну да, сказал. Вот поэтому я в постель не ложусь. Хотя глаза слипаются, жду его паршивца. Думал, он всё ещё в бане занят. Вдруг кто ещё попариться захотел? Нет, из бани он ушёл уже больше часа назад. Макаров посмотрел на часы. И дома его нет. Я был уверен, что он у вас. Ну, хотите, я осмотрю дом, если вы мне не верите. Медсмен начал раздражаться. Я же вам русским языком говорю, я его жду, но Мишка пока не приходил. Так, вечер перестаёт быть томным. Маккар פרוвал воротник куртки, потому что ему вдруг стало невыносимо душно. В большом доме его нет. Я лично обошёл его весь перед тем, как выйти на улицу. У себя и у вас тоже. Уехать из усадьбы невозможно, только уйти пешком. Перейдя вброд ту замечательную речку, которую нам с вами сегодня довелось форсировать. Вопрос только зачем? От чего так спешно бежал ваш друг детства, а? Игорь Арнольдович. Тот снял и протёр очки в тонкой золотой оправе, снова водрузил их на нос. «Да не знаю я. Мишка – отличный мужик, честный, прямой и порядочный. У него нет ни малейшей нужды сбегать из своего дома». «Ну да, ну да. Правда, если учесть одно маленькое обстоятельство, а именно тот факт, что прошлой ночью Михаил Евгеньевич убил своего отца, гражданина Соединённых Штатов Америки Сэма Голдберга, то картина немного меняется». Мишка убил Голберга. Да вы с ума сошли. Бизнесмен рассмеялся, хотя его хриплый смех прозвучал немного натужно. Разумеется, он никого не убивал. Если бы вы лучше знали Михаила, то поняли бы, что он просто не в состоянии кого-либо убить. Игорь, давайте перестанем ходить вокруг да около, устало попросил Макаров. С каждым мгновением ситуация не нравилась ему всё больше. То, что он называл ментовской интуицией, кололось, чесалось и свербило где-то в районе желудка. Ответьте мне на простой вопрос. Вы, как лучший друг Михаила Евгеньевича, знали о том, что несколько лет назад он обратился к своему биологическому отцу с просьбой помочь в лечении матери Ларисы Евгеньевны? "Знал", с вызовом ответил бизнесмен. "Я с самого детства всё про Мишку знал". О том, что у него отец живёт в Америке, он мне рассказал ещё в те годы, когда хвастаться этим было не принято. Тётя Лариса, впрочем, никогда особо не скрывала, потому и по службе не продвинулась. Работала простой учительницей в школе всю жизнь, английский преподавала. Замуж она так и не вышла. Сыну отчество записала по своему отцу, так в советские годы все делали. В свидетельстве о рождении у Мишки в графе отец стоял прочерк. Что было потом? Когда у тети Ларисы нашли рак, было уже поздно что-то предпринимать. Ей могла помочь только операция за границей, очень дорогая и без особых гарантий. Я помог Мишке найти клинику в Германии, которая бралась попробовать. Но нужны были деньги, много денег. Конечно, я был готов дать немного, но у меня основная сумма вложена в бизнес. К тому же мы присматривались к этой усадьбе, поэтому мой скромный вклад погоды не делал. Тогда Мишка и придумал обратиться к своему отцу. Так вот, он узнал, что Сэм Голдберг обеспеченный человек. Не задолго до этого Мишка забрал о нём сведения, просто хотел выяснить, жив ли Голдберг, где живёт, чем занимается. Он совсем не собирался пользоваться этой информацией. Но потом заболела тётя Лариса, и он решил отступить от своих принципов. И что? Когда деньги пришли, было уже поздно. Лариса Евгеньевна умерла, поэтому Михаил Евгеньевич открыл на эти деньги свою гостиницу. Он не хотел, чтобы Гольберг об этом узнал и убил его. Послушайте, Игорь Арнольдович начал сердиться. Его глаза за стёклыми очков сузились. Я вам русским языком объясняю, что Мишка никого не убивал. Да и нечего ему было скрывать. Гостиница эта выстроена на мои деньги, потому что Гольберг ничего ему не дал, ни доллара, и тётя Лариса умерла, потому что отправить её в клинику в Германию Мишка не смог. Он так до сих пор себе этого и не простил, жил как в аду эти 2 года, считая, что не смог спасти мать. В состоянии вы это поняли или нет? Он почти кричал, вены на шее вздулись, руки сжались в кулаки. Макарову казалось, что ещё чуть-чуть и бизнесмен его ударит. Подождите, но этого не может быть, вмешалась в разговор Даша. Сэм сказал мне, что перевёл на лечение Жаворенко крупную сумму и ещё послал ценную вещь на память. Да соврал он. Из Игоря Орнульдовича, как будто выпустили воздух. Теперь он выглядел размякшим и еле стоящим на ногах. Дяник пожалел, а потом его совесть заела. Вот и отправился в далёкую Россию, в страну медведей, чтобы перед смертью грех искупить. Аван соврал, потому что правду сказать стыдно было. Перед смертью Ой, да не цепляйтесь вы к словам, когда человеку восьмой десяток, а живет он эгоистом и отшельником, которого ничего не интересует, кроме увлажения себя любимого. Нет, нет, да, душа и подумаешь. И к Мишке не цепляйтесь, не убивал он никого. Он и так в последнее время опрокинутый ходил. Сначала узнал, что этот гад, папочка его, будет здесь жить, чуть с ума не сошел. Потом рассказ этот душещепительный услышал, а потом про убийство стало известно. Это же никакая психика не выдержит, а убивать он не убивал. Но тем не менее, тело Сэма Голдберга уже почти сутки лежит в спальне с ножом в груди. Макаров тоже начал злиться. Ваш друг не институтка, а вы так трогательно за его душевную организацию переживаете. Давайте-ка одевайтесь, вместе найдём вашего мишку да зададим ему несколько вопросов. В том числе и такой, кто так сильно захотел отомстить за него своему Гольдергу, кто пошёл на убийство. Судя по горячности, с которой вы защищаете Михаила, можно подумать, что это вы. Ой, да господь с вами. Игорь Арнольдович слабо махнул рукой и начал натягивать ботинки. А Мишку действительно надо найти. Мне нравится мне всё это, честное слово. Они вышли на крыльцо, и Макаров остановился, чтобы прикурить. Итак, убийца самого Голберга могли 3 человека: владелец усадьбы, его друг или жена Татьяна.